Глава вторая. Пожары. Кейден. Злой, как тысяча демонов, я не находил себе места в кабинете. В деревне, где я был сегодня, случился пожар. Десять домов сгорело. Десять семей остались без крова. А это около шестидесяти человек. И самое паршивое что дома подожгли с помощью магического огня. Что за подонок это сделал, нужно выяснить как можно скорее, ибо это уже третий пожар в округе. Кей, что в Санэди? Престон отвлек меня от размышлений, войдя в кабинет. Мой друг и маг-огневик. Дерьмо, то же самое, что в Ханте и Филде. Уставший я сел в кресло, налил в стакан арбент и одним залпом осушил его. — Будешь? — плеснул еще порцию и посмотрел на друга. — Нет, спасибо. Он расчесал пятерней упавший на лоб волосы цвета пшеницы. — Ты смотрел почту? — Нет еще, что-то важное. — Покосился я на стопку писем на столе. — Пришло письмо с королевской печатью, — кивнул Престон на кипу. Я подошел к столу и отыскал письмо, на котором красовался сургуч с оттиском королевской печати. Да, хоть мы с императором учились в одной академии и даже дружили в свое время, но вряд ли Бенедикт решил написать мне о своем бытии и здоровье вдовствующей императрицы. Я сорвал печать и развернул хрустящую белоснежную бумагу. Письмо небольшое, глазами быстро пробежался по ровным строчкам. «Демоны! Этого еще не хватало!» «Что случилось?» — подобрался Престон, глядя внимательно на послание. «Да он издевается! Я сунул другу письмо, пусть читает. «Дорогой Кейден, пишу тебе не как император, а как твой старый друг. У меня большая просьба. В Редвиль скоро приедут три магинистериста, которых я сослал на время в изгнание. Девчонки виноваты в том, что чуть не сорвали мою свадьбу». Расследование показало, что никакого заговора не имелось, просто роковая ошибка, но наказать девчонок пришлось, они годик поживут в Южном округе. За них просил отец одной провинившейся, мой лучший маг-конструктор. Я не смог ему отказать. Присмотри, пожалуйста, за девицами, особенно за Солейн Диенго. Она дочь того самого Клауса Диенго, который изобрел магический реактор. Буду безмерно тебе благодарен, твой император Бенедикт Третий. — Не хватало еще с девицами нянчиться. Я выпил залпом содержимое стакана. — Интересно, — ухмыльнулся Престон, — три магини красоты и стиля. В Редвилле отродясь таких не было. Когда они приедут? — Уже. — Бросил я раздраженно. — Здесь? — вскинул брови друг. — Ты их видел, хорошенькие? — Встретил на дороге. Их машина съехала в кювет, пришлось помочь. — Вспомнил я странную троицу. Машина. Лицо Престона вытянулось. Их привез шофер. Не, представляешь, одна из девиц, рыженькая, водитель. Решил я удивить окончательно мага. Да ладно. Девица за рулем? Он открыл рот. Кажется, это и была Солейн Диенго, дочь мага-конструктора. — Обалдеть! Я хочу с ними познакомиться. — Престан! Только без романов, пожалуйста! — процедил я. Девица-аристократки и сам император попросил присмотреть за ними. — Кей, не будь занудой! Я ж только пофлиртовать для разнообразия. А мисс Диенго хорошенькая. Думаю, с ней будет интересно, раз она умеет водить маговту. Мечтательно закатил глаза дрог. Вот же ловилась. Она рыженькая, не в твоем вкусе, — осадил я мага. А вот Рейли она понравится. Рейли? Нет, он слишком увлечен работой, — скривился Престон. К тому же дочка мистера Динайтена давно положила на него глаз. — Неужели ты думаешь, что Рейли свяжется с дочкой торговца? — усмехнулся я. — Он слишком зависим от отца, а старший Дисантьен не позволит портить родословную. И вообще, скорее всего, Рейли уедет от нас через месяц-другой. — Думаешь, если его отец замолвит за него словечко, то целитель уедет в столицу? — А сам бы ты не уехал в Нербург. Если бы представилась возможность, я пристально посмотрел на мага. — Не знаю, — пожал плечами Престон. — Если бы хорошенькая мисс Дианго ответила мне взаимностью, то я бы остался. — С чего ты взял, что она хорошенькая? Друг уже раздражал глупыми речами о магине. — Леди за рулем? — «Это уже красавица в моих глазах!» — мечтательно вздохнул он. «Где они, кстати, остановились? В гостинице?» «Не знаю. Девицы должны отметиться, как прибывшие маги, так что жди. Скоро сами заявятся к тебе. Хотя у них, скорее всего, ограничения на лицензиях. Пожал я плечами. Твои теперь подопечные!» Друг растянул глупую улыбку на губах. «Вот же пройдоха!» Кстати, послезавтра у мэра дочь замуж выходит, напомнил Престон. Нас ждут, как самых почетных гостей, даже Рейли приглашение прислали. К демонам Декстера и его дочь. Руки так и чесались достать сигарету и задымить. Но нельзя. Если бросил курить, то не стоит начинать снова. — Что за дело Агнес? Заломил бровь мак. Я так и думал, что ты к ней неравнодушен до сих пор. Заткнись, Прест. Я снова плеснул Арбента в стакан. Кей, хватит пить. Ты из-за этого неудачного романа стал слишком много употреблять. Строго заметил Престон, покачав головой. А на свадьбу ты все равно пойдешь. Ибо как наместник императора обязан присутствовать. Я осушил стакан, поморщившись. А он прав, на свадьбу идти придется и смотреть на счастливую Агнес, которую богатый ублюдок будет целовать в храме. — Так что завязывай с этим, — кивнул друг на бутылку, — и возьми себя в руки. Три месяца прошло, никак забыть не можешь. Она недостойна тебя, раз променяла на пузатый кошелек. — Заткнись, Престон, раздражаешь. Устало проговорил я, хотя понимал, что друг прав, пора завязывать с этим. У нас дело еще по горло. Рейли остался в деревне? Да, там есть пострадавшие. Десять человек получили ожоги разной степени тяжести, двое задохнулись от дыма. Вспомнил я про недавний пожар на границе. Зацепки есть? Нет, демоны бы их побрали. Процедил я сквозь зубы. — «Нам нужен маг-медиум», — Престон сложил руки на груди. «Без него никак?» «Не спорю, нужен. Только вот пока он доедет из столицы, полмесяца пройдет, и следы магии распадутся». Я нервно постукивал пальцами по столу. «Все равно нужно вызывать. Пока он едет, еще может что-то произойти». магнах морил брови. «Не каркай!» Сейчас же отправлю письмо в департамент. Я понимал, что это не последнее происшествие в округе.